22. Руан, Франция. Год 1361 от Рождества Христова. Подсчёт дней заключения, который Вивьен пытался вести с момента ареста, начал сбиваться. Периодически теряя сознание от боли и слабости, он не понимал, сколько прошло времени и сомневался, стоит ли перечёркивать ещё один день. В его камере иногда приходил дежурить стражник, и Вивьен опасался спать, боясь, что во сне может начать бормотать что-то лишнее. Он молился об бессоннице, и когда стражников не осталось рядом, она пришла. Терзая и без того измученного усталостью узника, она полностью лишила его чувства времени. Дни и ночи смешались в одно болезненное полотно, потерявшее всякий смысл. Несмотря на восстановившееся после первого допроса горло, Вивьен чувствовал себя прискверно. Ожоги, осеивающие грудь, живот, бока и руки, всё ещё болели и не спешили заживать, несмотря на усилия приглашённого врача. Тот как мог промывал их и обрабатывал, однако грязь, въевшаяся почти в каждый участок тела арестанта, неумолимо пыталась добраться до них. Кожа потемнела, как покрытая слоем пыли мебель. Линии на ладонях сделаулись бурами, под ногтям намертво въелась чернота. Грязные волосы сплелись в крупные тяжёлые пряди, цеплявшиеся к липкому от испарин и лицу. По ним скакали кусачие тюремные блохи, а у корней к пошились вши. А ведь прежде Эвиан с лул чистюлей, теперь его было не узнать. Надо терпеще, осмелился прошептать Вивьен в слух, пока стражника не было у дверей камеры. Звук собственного шёпота показался чем-то давно забытым и непривычным. Как давно он ни с кем не разговаривал с момента ареста. Сколько же прошло Мысли путались, воспоминания смешивались, и отчасти Вивьен даже был этому рад. Его изначальный порыв анализировать ситуацию и считать дни теперь лишь угнетал его. Ему больше не прибавляла сила сознание, сколько приёмы в деборда на допросах он пережил. К тому же он понимал, что выдержал не так много. Его размышления прервались знакомыми шагами по лачей. Вивьен внутренне сжался. Тело его напряглось как струна, хотя он и понимал, что при всём желании не окажет достаточного сопротивления. До гордо снова не было. Ренара тоже. По-видимому, они ждали своего арестанта в допросной. Олочи, не говоря ни слова, подхватили Вивьена под руки и потащили по коридору. Этот жуткий отрезок пути влёк за собой очередное истезание, и ноги арестанта невольно запинались в попытке оттянуть неизбежное. От страха по телу пробегала дрожь. Хотелось выйти и плакать, но нельзя было позволять себе ничего подобного ни сейчас, ни потом. Ведь это тут только третий пристрастный допрос, сокрушённо подумал Вивьен. Сколько я их выдержу? Сколько сумею молчать? Ведь иногда рестанту выдержать в таких условиях месяцами. Господи, спаси, и сохрани, я ведь не выдержу месяца. Вивьен прислушался к собственным мыслям и пытался понять, куда подевалась его жажда храбрицы, почему она уступила место отчаянию. Видимо, всё переменилось, когда Ренар полунамеком сообщил о безопасности Элизы. В этот момент в Вивьене будто что-то надломилось. Видит Бог, то, что Элиза живая и невредима, было хорошей новостью, ради которой стоило побороться, но от чего-то борьба стала даваться намного тяжелее. Открылась дверь в злосчастную допросную. Перед глазами арестанта вырос её аскетичный, но устрашающий антураж. Вивьен возвестил архиепископ почти торжественно: Как и всегда, я собираюсь спросить тебя: готов ли ты добровольно сознаться в своих прегрешениях, чтобы мы могли не приступать к допросу с пристрастием? Подождав ещё немного и так и не услышав от своего арестанта ответа, он скорбно покачал головой. Посмотри на себя, сочувственно произнёс он. Ты измучен. И ведь только в твоих силах прекратить всё. Ты это знаешь не хуже меня. Почему ты продолжаешь упорствовать? Почему самостоятельно продлеваешь свои страдания? Вивьен не отвечал, Бурали де Бордо ненавидещим взглядом. Ненависть к нему сейчас после визита Ренара обострилась. В каждом его сочувствующем слове Вивьен слышал фальшь и издёвку. Просто ответь на несколько вопросов, и всё закончится, мягко продолжал увещевать Деборд. Вивьен знал, что он лжёт, и молчал. Деборд сокрушённо вздохнул. Всё это время Ренар стоял позади него, опустив взгляд в пол. Казалось ему было не менее тошно находиться здесь, чем арестанту. Твой выбор, вздохнул Деборд, кивнув. Вновь подхватив Вивьен на подруки, палачи потащили его в заднюю часть комнаты, где снова сорвали с него пропитанную грязью рубаху. Они толкнули его вперёд, так чтобы он упал на колени. Болезненный удар, пробежавший неприятным отзвуком по всем ранам, едва не спровоцировал тихий стон, но на этот раз сдержаться удалось. Один из палачей туго затянул на запястье Вивьену длинную верёвку, дёрнув за конец, который заставил руку арестанта вытянуться в сторону. Второй конец верёвки он привязал к вмонтированному в стену металлическому кольцу, которое располагалось на уровне линии плеч стоявшего на коленях кузнеца. Палач действовал быстро и уверенно. Уже через миг он принялся за вторую руку и вытянул её, привязав к колонне, стоявшей по другую сторону. В результате Вивьен оказался на коленях на каменном полу, зафиксированный в этом положении с раскинутыми в стороны руками. Даборт переместился, став напротив него, и Вивьен невольно поднял глаза, понимая, что его пытаются дополнительно унизить пребыванием в таком положении. Ренар, друг мой, не поможешь мне? нарочито дружески произнёс архиепископ. Ренар сдвинулся с места. Только теперь Вивьен увидел в его руках довольно крупное распятие с изображением спасителя. Ренар мрачно пронес его по комнате и повесил на стену позади де Борда на заранее заготовленный гвоздь. Архиепископ почтительно отошел, чтобы арестант мог видеть распятие и осенил себя крестным знамением. Затем он сосредоточил терпеливый, все еще полный сострадания взгляд на Вивьене. Господь свидетель. Ты не оставляешь мне выбора, покачал головой он. Твоё молчание заставляет нас идти на крайние меры. Но я понимаю, вдруг сказал он. Ты запутался. Ты погряз в заблуждениях и уже не отличаешь правду от лжи. Вспомни же, кого ты предаёшь своими заблуждениями. Сей тайм инквизиции была создана во имя Господа, дабы берегать души человеческие от мерзкой ереси. Ты был среди воинов Господних, но перешёл на сторону врага. Ты предал Господа навеки и продолжаешь делать это своим молчанием. Вина твоя неоспорима, но ты не желаешь признать её, не желаешь произносить ни слова. Да борт повернулся к распятию. Возможно, теперь ты образумишься. Посмотри. Он кивнул на изображение Спасителя. Посмотри, кого ты предаёшь. Господь наш Иисус Христос страдал за грехи человеческие. Он отдал жизнь, чтобы спасти наши души, а ты вероломно предаёшь его. На время он замолчал, наблюдая за реакцией арестанта. Что-то в груди Вивьена защемило, когда де Борт заговорил про предательство Бога, однако он постарался не показать этого. «Это неправда. Господа я не предавал никогда», — возразил Вивьен про себя. При этом он невольно отвел глаза от распятия, почувствовав себя особенно беззащитным с раскинутыми в стороны руками. «Я грешил. И много. И во мне есть что-то злое, я это не раз чувствовал. Но, Боже, разве я не пытался поступать с людьми так, как ты завещал? С любовью. Я ведь старался помочь всем, кому мог. Неужели это была ересь? И неужели она так мерзка тебе, что ты решил учить мне такую расправу за неё? Ты должен заговорить, Вивьен, устало вздохнул деборт. Я помнится уже предлагал тебе сказать хоть слово. Ну, boy, но твоё упорство мешало тебе сделать даже это. Сегодня ты должен будешь перед ликом Спасителя узнать цену этого упорства и понести за него наказание. Вивьен продолжал молчать. палач кивнул деборт. Вивьен проследил за движениями палача и понял, что сегодня его ждут плети. На миг он даже позволил себе вздох облегчения. Он знал, что сможет выдержать эту пытку. Ему не раз приходилось получать удары плетьми в аббатстве, не говоря уже о розгах в детстве, оставивших не один рубец на его спине. «Сто ударов», — сказал Деборт. «Считать ты умеешь, поэтому можешь представить, каково будет их вынести». «Но тебе уже приходилось испытывать на себе плетьи, верно?» Он снова подождал на случай, если арестант ответит, но не услышав ни слова, продолжил кивнув. Если ты вслух сосчитаешь всю сотню, обещаю тебе, что больше ничего терпеть не придётся. Вот оно что, сокрушённо понял Вивьен. Он хочет заставить меня говорить, пусть даже просто считать вслух, лишь бы я произнёс хоть слово. Обещание де Борде, разумеется, было ложью. Он продолжит пытку, даже если Вивьен пересчитает вслух всю сотню. Он надломит волю своего арестанта и сумеет заставить его делать все, что ему нужно. За требованием считать вслух последует требование выдать сообщников, которых не существует. Нет, считать вслух было ни в коем случае нельзя. Это будет значить поражение. Вевирн сжал губы, понимая, что не имеет права даже задумываться о сотне ударов, их будет больше, гораздо больше. Палач снял с перекладины на стене плеть семихвостку, хвосты которой были выполнены из жёсткой бичёвки, без узлов или крюков на концах, чтобы было меньше крови от вырванных кусков плоти. Ecclesia non novit sanguinem. Господи, Помчалки произнёс про себя Вивьен, слыша позади шаги палача. Первый удар заставил арестанта шумно выдохнуть и запрокинуть голову от боли. Ему показалось, что резкий росчерк обжёг спину целиком, но теперь он осознал, что боль сосредоточилась в районе правого плеча и протягивалась чуть ниже к центру спины. Тело напряглось, выгнулось вперёд и застыло в таком положении, словно в надежде, что нового удара не последует. «Один», — мысленно произнес Вивьен, тут же одернув себя, «не смей». Тем временем взгляд его невольно уперся в распятие на стене, и в голове эхом зазвучали слова де Борда. «Посмотри, кого ты предаешь». Только теперь Вивьен оценил весь смысл своего положения. Каждый удар будет заставлять его смотреть на распятие, с каждым ударом в него будут вбивать истину, что он предал Господа, заставляя его насильно воздевать глаза кверху, словно во всём происходящем есть что-то хорошее. В 14 веке воздевание взгляда к небу считалось жестом возносящим благодарение Богу. Он трактовался не как жест отчаяния, а как жест, пронизанный исключительно благостными мыслями. Допросная погрузилась в молчание, и тем громче показался следующий росчерк. Вивьен даже услышал, как семь хвостов кровожадной плети рассекают воздух перед тем, как обжечь кожу. Тело вновь подалось вперёд, руки впились в верёвки, сжав их до боли в суставах, а голова запрокинулась кверху, чтобы взгляд невольно упёрся в распятие на стене. Дух снова посчитал про себя Вивьен, едва не задохнувшись от боли. Ты верно думаешь, что это был второй удар, сочувственно произнёс Деборт, покачав головой. Но боюсь, что пока не последовало ни одного. Вивьен, "Сто ударов будут отсчитаны только тогда, когда ты каждый из них назовёшь сам. Вслух. Ты готов сказать один?" Иван молчал. Это же совсем несложно, снисходить на произнес Деборт. Или тебе действительно нравится страдать самому и заставлять страдать других? Полач в это время нанёс следующий удар, а четвёртый, пятый и шестой последовали почти без перерыва. Тем не менее времени на то, чтобы хорошенько прочувствовать каждый удар и получить новый, только когда боль начнёт идти на убыль, хватало с лихвой. И сотня всё ещё впереди, досадно произнёс Деборт. Ты это понимаешь, Вивен? Ради чего ты готов переживать такую боль? Неужели тебе не хочется прекратить её? Не слушай его, не поддавайся, терпи. Приказал себе Вивьен, надеясь, что его выдержки хватит. Последовали новые удары. Один за одним еще десять. Теперь Дебор не напоминал ему после каждого, что ему нужно начать считать с номера один. Он предпочитал делать это через десять ударов. Вивьен закусил губу. Он старался изворачиваться, чтобы уходить от ударов, но плеть и палача настигали его, нещадно рассекая кожу на спине. Колени, проезжая по полу, встирались в кровь. Раны на спине становились глубже и начинали кровоточить так, что по штанам на пол стекало множество маленьких ручейков, собиравшихся в лужицу под ногами. Первую сотню Вивьен сумел высчитать про себя, но когда наступил 101-й взмах плети, он ощутил такое небывалое отчаяние, что с трудом смог удержаться и не зарыдать в голос. Удары продолжались под периодические слова Деборда о том, что вся сотня еще впереди. Вивьен не знал, на каком по счету взмахе плети первый мучительный стон все же прорвался наружу из его груди. В какой-то момент он сбился со счета, и вместо числа внутренний голос его произнес отчаянное «Боже, как больно!» Отчёт о теперь наказание сделалось ещё мучительнее. Вивьен не понимал, сколько ударов вынес и сколько ещё предстояло. Спина и плечи, по которым попадали плети, горели, а беспощадные хвосты кошки углубляли уже имеющиеся рассечения, попадая по свежим ранам. Удары были влажными от крови, её горячий металлический запах распространялся по помещению. С каким-то из росчерков плети из глаз всё же брызнули слёзы. В очередной раз упёршись взглядом в распятие, Ривьен невольно подумал: "Господи, за что? Я служил тебе верой и правдой. Да, я бывал любопытен дознаний, но разве переставал я хоть когда-то верить? Неужели за одно любопытство?" Удар выбил из него резкий шипящий звук. Ривьен не знал, когда успел прокусить губу до крови и не понял, когда ощутил её вкус. Боль была повсюду. А деборд лишь продолжал увещевать его сделанным сочувствием. Только ты один в силах приблизить конец этого наказания, Вивьен, начинай считать. Но Вивьен молчал. Пытка продолжалась. Он мечтал впасть в забытьё, чтобы хоть на какой-то миг отрешиться от этой боли, каждый раз приходившей к нему резким росчерком семи хвостов плетей. В его разуме зарождались странные, нездоровые мысли о благодарности палачу каждый раз, когда тот, по-видимому, из-за усталости, чуть оттягивал нанесение нового удара и давал рестанту чуть больше времени на то, чтобы перевести дух. Но палачи периодически сменялись, и пытка продолжалась с изначальной интенсивностью. Этой агонии, казалось, не было конца. Мысли Вивьена перемежались с ненавистью к Деборду, внутренними восклицаниями о боли и мыслями о причинах его появления в этой допросной. «Я же здесь из-за книги, из-за треклятой стопки листов, переплетенных в кожу. Всего одна книга и такое наказание. Я ничего плохого не имел в виду. Я не проповедовал ересь. Я служил церкви». Я никого не предавал. За что со мной так? Вскрикнув от особенно сильной боли после удара, Вивьен вновь закусил окровавленную губу и зажмурился, чтобы не видеть распятия на стене. Ему было неприятно смотреть на изображение мучающегося спасителя. Если поначалу он думал, что недостоин поднимать глаза на него, ведь его страдания ничто в сравнении с мучениям спасителя. то теперь распятие отчего-то казалось ему фальшивым, как и все в этой комнате. Удары продолжали полосовать болью его спину, а мысли все сильнее одолевали помутившееся сознание. «Всего лишь книга». Плеть снова заставила его поднять взгляд к распятию, и на этот раз Вивьен воинственно не стал его отводить. вебящий ал людям спасения. Ты говорил с ними. Ты всегда повторял истина, истинно говорю вам, но ты не позволял никому смотреть ни одну истину, кроме твоей. Вивьен чувствовал, как что-то липкое и чёрное начинает ворочаться в глубине его души. Никогда прежде он не испытывал такой злости и такой ненависти к кому-либо, какую переживал сейчас, глядя на распятие на стене. ты дал людям свободу воли, но при этом что делают твои слуги? Они пытаются укротить пытливость ума, а в уме ведь нет ничего плохого. Тебе просто нужно, чтобы твои последователи не думали, не верили ни во что, кроме твоих истин. Разве это честно так зарабатывать веру? Боль заставила его тяжело застонать и сморгнуть слезы. Он чувствовал, как из ран на спине обильно сочится кровь. Если бы не ненависть, возможно, он бы уже внутренне торопил бы тот момент, когда его забьют до смерти. Но чернильно-черное зло бы заставляло его находить в себе силы. «Ты же искал власти!» «Да, именно власти!» «Ты был человеком и пытался получить власть через пленение умов!» И ты снискал её. Погляди, что делают твои слуги. Ты проповедовал любовь. Я же верил в тебя, я доверял тебе. Я искал твоей милости, ждал направления твоей мудростью. А ты позволяешь своим псам изводить тех, кто проявляет простую любознательность. Серия ударов едва не лишила Вивьенна чувств, и он рад был бы их лишиться, но не мог. — И ты ждешь, пока эти измученные души попросту проклянут тебя от боли, и тогда они что, достойны мук ада, потому что отреклись от тебя под пыткой? Будь ты проклят! Ты лжец! Крик боли заполнил допросную комнату, и пытка действительно превратилась в агонию, когда очередной рощерк плетей погрузился глубже в уже имевшуюся кровоточащую рану. Белая вспышка перед глазами на миг едва не унесла Вивьену с собой в забытьё, но новый удар тут же вернул его в мир. Правильно, будь он проклят, заговорило что-то внутри Вивьены чужим голосом, голосом, который он с самого детства загонял как можно глубже, заставлял молчать, тот самый голос, с которым слился его собственный перед тем, как в момент пришла чума. Тот самый, что пытается прорваться наружу в моменты самого сильного гнева. «Они все достойны проклятия. Посмотри на де Борда. Стоит и приказывает истязать тебя, а сам будто блаженный. Иринар, разве он не мог бы сделать хоть что-то, чтобы это остановить? Он не делает ничего. Куда исчез епископ Лоран?» «Всем на тебя плевать, как и Лизе там, в Кане. Она живет счастливо и не вспоминает о тебе, нежесть в ласках другого мужчины. Все, что в тебе теперь важного, — это признание в ереси. Бог допускает это, потому что ему тоже плевать. Будь они все прокляты!» Вивиан вновь застонал. Что-то в сердце заныло одновременно с острой болью в искалеченной спине. Нет, устало подумал он, стараясь перебороть эту чернильную гадость, поднявшуюся с самого дна его души. Нет, всё не так. Я не хотел. Нет! Хотел, упорствовал вкрадчивый голос. Ты произнёс это. Всю жизнь ты воздвигал эту стену вокруг себя, верил ему, любил его, следовал его заветам. И чем он отплатил тебе за это? Пытками. Ты ненавидишь его. Ты чувствуешь, что его больше нет с тобой. И ты прав. Нет, со страхом возразил Вивьен, чувствуя, что сдаётся под натиском ударов. Нет, я не Не останавливай себя больше. Позволь мне заставить их всех поплатиться за это. Ты же знаешь, это возьмёт над тобой верх. Уже взяло. Мы уже это делали раньше. Ты помнишь? Следующие удары теперь рисовали перед глазами не вспышки света, а образы, какие-то необычные и одновременно будто знакомые. Удар. И перед глазами какое-то сражение, повсюду крики. Вивьен видел руку, словно собственную, занесённым кверху мечом. Повсюду кровь, звон стали, крики и стоны раненых, в которых потонул единственный реальный, его собственный, в допросной комнате руанского отделения инквизиции. Удар, и перед глазами костёр. Слышится чей-то предостерегающий голос, в поле зрения снова собственные руки. Но они Женские, сжимающие в руках какие-то черепки или шарики из травы, было не разобрать сходу. Кругом лес, ночь, а внутри всё та же чернильная злоба. Удар. И сухопарая рука человека явно старшего возраста, чем Вивьен, пересыпает над столом горстку золотых монет. На стене рядом какой-то красный бархат, а на полу чьё-то тело, мёртвое. Во второй руке, которую Вивьен видит как свою, зажат и кровавленный кинжал. Удар! И перед глазами, освещённое маленькими свечными огоньками помещение с каменными стенами песочного цвета. В центре его нечто похожее на купель, к ней тянется мужская рука, сжимающая какой-то необычный посох. Рука эта загорелая, явно часто бывавшая на солнце, с какими-то чёрными рисунками на коже. Что это было? Прошлые жизни? Взаправду? Следующий удар был таким болезненным, что вновь заставил Евиену заорать и отвлечься от мучительных вопросов. Но даже крик не заглушил этот странный голос в голове. Ты помнишь? И знаешь, что люди в этой допросной из-за её пределами достойны проклятия, которое унесёт их жизнь, как оно уже унесло жизни твоих родителей. Нет, мучительно застонал Вивьен про себя, хотя вслух лишь замычал от боли сквозь сомкнутые искусанные губы. Пожалуйста, Господи, нет. Почему же ты снова обращаешься к нему? «Ты же проклял его! Ты отрекся от него, Вивьен! Его больше с тобой нет!» Отчаяние болью разлилось по груди, и следующий удар погрузил Вивьена в темноту, на миг избавив от этой муки. Выплеснутая в лицо вода вернула его в мир, но хватило этого ненадолго. Продолжая молчать, больше от бессилия, чем из принципа, Вивьен ещё несколько раз проваливался в забытьё, пока не услышал, как Деборд досадно произнёс: "Довольно". И видит Бог, Вивьен, снова теряясь во тьме, был искренне благодарен архиепископу Амбрена за эту милость.